Глава вторая. Мчалась тройка по свежему снегу. Мчалась тройка по свежему снегу, и была ты со мной, и кругом ни души. Лишь мелькали деревья в серебряной мгле, и казалось, что все в небесах, на земле, мне шептало, «Люби, позабудь обо всем, я не знаю, что правдою было, что сном» из старинного романса. Первое. Впереди, насколько хватало глаз, стелилось белое поле, и не было ему ни конца, ни края. Гречман бежал, проваливаясь в снегу по колено. Запинался, падал, снова вскакивал. Время от времени оглядывался назад и видел, замирая от коченеющего страха, одну и ту же картину. На рыжем коне настигал его неведомый всадник. За спиною всадника взвихривались полы черного плаща, похожие на крылья. В руке сверкало стальным блеском остро заточенное копье. Готовая вонзиться между лопаток. Ближе, ближе рыжий конь, Совсем рядом стучат его копыта, А Гречман снова запинается в глубоком снегу, Падает с разбегу лицом вниз, Но успевает перевернуться на спину, И прямо в глаза ему блещет копье, Прошибает нестерпимой болью. Гречман кричит изо всех сил, Как кричат в последний миг перед смертью, закрывает руками глаза, ожидая ощутить под ладонями теплую кровь. Но ладони сухие, он медленно поднимает веки и вздрагивает от собственного истошного крика, вскакивает с дивана и ошалело оглядывается. Что это? Где? Оказывается, в своем родном кабинете. Прилег на диван, задремал, и вот. Дверь с костяным стуком открылась. В кабинет влетел Чукеев, вздымая над головой, словно грозное оружие, недоеденную французскую булку. Его круглые, вытаращенные глаза светились отчаянной решимостью лечь костями за начальника. — Что случилось? — задышливо выдохнул Чукеев. Да так, гадость приснилась. Гречман рукавом рубахе вытер с лба холодный пот. Огляделся, закурил папиросу и стал натягивать на себя мундир, который повесил на спинку стула перед тем, как прилечь на диван. Привычная тяжесть мундира сшитого из прочной толстой материи, помогла ему окончательно прийти в себя. А когда сел за свой стол, обтянутый зеленым сукном, и внушительно положил кулак на столешницу, он сразу же стал прежним, суровым и грозным полицмейстером. Чукеев спрятал недоеденную булку за спину и вытянулся в ожидании приказаний. «Ну, чем порадуешь?» Гречман уперся в него тяжелым взглядом. «Да особо нечем радовать!» Чукеев виновато потупился и переступил с ноги на ногу. «Купца Парахина с супругой раздели прямо у пожарного общества. Только что протелефонировали. Сейчас доставят». «Это которые по счету?» «Да пятые уже!» — вздохнул Чукеев. «Я такой наглости и припомнить не могу! Не было на моей памяти!» Гречман согласно покивал головой. Он тоже не мог вспомнить ничего подобного. Вторую ночь подряд в центре города шли грабежи. Да еще такие, о которых раньше в Новониколаевске и слыхом не слыхивали. Да и не грабежи это были в обычном понимании, а что-то совсем иное, похожее на объявление военных действий. Неизвестные злоумышленники действовали дерзко, без страха и с особой наглостью. Вылетали навстречу запоздавшему экипажу на лихой тройке «Кучеров-снег». Богатых седаков раздевали до нижнего белья, а затем обязательно давали бесплатный совет. «Бегите, господа ограбленные в полицию, и обязательно пожалуйтесь полицмейстеру! Непременно пожалуйтесь!» Кнут щелкал, как выстрел. Тройка бесследно исчезала в темноте. «Да и то сказать, добрая у них тройка!» Пожалуй, одна из лучших в городе, та самая, на которой всего лишь неделю назад разъезжал Гречман. Все ограбленные в один голос подтверждали, на полицейских конях горцуют по Новониколаевску грабители. Как всегда в таких случаях по городу поползли слухи, один другого страшней и нелепей. Обыватели боялись после сумерек выходить на улицу, а Гречман, подняв по тревоге все наличные силы, шарахался словно с завязанными глазами. Но угад устраивал засады, высылал конных стражников патрулировать улицы, едва не наизнанку вывернул избушку одного бобыля, надеясь поймать там конокрада, убежавшего на базаре от Чукеева. Все напрасно. А тройка его между тем летала по городу, и все новые и новые ограбленные прибывали в участок, лязгая зубами от мороза и пережитого страха. Гречман наливался тяжелой злобой, выплеснуть которую можно было только на подчиненных, и они, зная за начальником эту слабость, Старались лишний раз на глаза ему не попадаться. Лишь один Чукеев, как самое приближенное лицо, буквально дневал и ночевал рядом с полицмейстером, перешедшим на казарменное положение. Вторую ночь Гречман проводил в своем кабинете, позволяя соснуть себе на четверть часа, не больше. Чукеев продолжал стоять у порога, пряча за спиной недоеденную булку и ожидая приказаний. Но приказаний у Гречмана никаких не было. Он лишь поднял красные от недосыпа глаза и буркнул. «Да не стой ты столбом! Садись! Дожжевывай!» Чукеев послушно присел на стул, разом запихнул в рот остаток булки, проглотил, толком не разжевав, и заговорил, начиная издалека. — Я вот тут подумал. — Ты еще и думать можешь. — Да так, знаете ли, мало-мало. Толстые губы пристава раздвинулись в угодливой улыбке. — Не шибко, конечно, умно, но вот... — Не тяни, говори по делу. — Конюх наш, Курдюмов... Утверждает, что это не конокрад на тройке носится. Он что, видел? Нет, не видел. По рассказам. Все рассказывают, что кучер, который на тройке, оглушительно щелкает бичом. Иным со страху даже почудилось, что в них из нагана стреляют. А это кнутом. Есть такие мастера. Знаю. Дальше. Вот Курдюмов и утверждает, что у Васи коня кнута никогда в помине не было. Он гнус такой, одними вожами и поводьями, если верхом управляет, а еще свистом. Сунет два пальца в рот, как врежет, у лошадей уши отваливаются. Ему, разбойнику, при таком умении кнут без надобности, а на тройке кучер с кнутом». «Да какая разница? Он? Не он? Нам-то не легче!» «Чует мое сердце не наши это, не местные. Залетные ребята орудуют!» Гречман разжал кулаки, лежащие на столешнице. Хотел что-то сказать, но не успел. В дверях после почтительного стука появился Балабанов. Вытянулся в струнку и доложил. — Купец Парахин с супругой доставлены. Как прикажете? — Давай их сюда. И Плешивцева зови протокол писать. Первым в кабинет неслышно проскользнул полицейский писарь Плешивцев. Не скрипнув ни половицей, ни стулом, он беззвучно пристроился за маленьким столиком в углу. Обмакнул перо в чернильнице и, склонив голову, замер над чистым листом бумаги. А вот и ограбленные. Дородный Парахин был завернут в какое-то рваное одеяло. На ногах дыроватые пимы. Из голенища одного пима высовывались подвязки от кольсон. Супругу Парахина маленькую кубышку обредили приличней. В старую шубу полы ее тащились по полу, а из обрезлого родника высовывалось круглое личико с махонькими поросячьими глазками. И на лице, и в глазах госпожи Парахиной отражалось только одно чувство — до сих пор не прошедший тупой ужас. С ней говорить не о чем. «Господин Парахин», — обратился Гречман к купцу, — Постарайтесь все рассказать по порядку, ничего не упустив. — А чего рассказывать? — Парахин обиженно швыркнул носом, степенно кашлянул в кулак. — Ограбили. Ободрали подчистую, вот и весь рассказ. Слава богу, что головы не проломили, а когда обчистили, велели в участок бежать и жаловаться. Еще письмо вручили. Наказали из рук в руки. — Какое письмо? — насторожился Гречман. — Да уж такое! Без штемпеля и без марки. А чего там написано, я не ведаю. Недочтение мне было. Парахин распахнул одеяло, и видно стало, что под резинку кальсон на крутом животе засунут синий конверт. Парахин ловко выдернул его и положил на краешек стола, запахнул на себе одеяло и замолчал, посчитав, что все нужное он сказал. Гречман потянул руку к конверту, но передумал и застучал короткими пальцами по зеленому сукну. На мгновение задумался и отдал приказание. — Чукеев! Расспроси господина Парахина подробней, а после распорядись, чтобы его с супругой доставили домой. И махнул рукой, словно убирал с глаз всех присутствующих. Первым бесшумно, как ящерка, выскользнул из кабинета пришивцев, прижимая к груди чернильный прибор, ручку и стопку чистой бумаги. Следом за ним вышли Парахины, а последним, прикрыв за собой дверь, удалился Чукеев, успев бросить тревожный взгляд на синий конверт. Оставшись в кабинете один, Гречман выбрался из-за стола, закрыл дверь на крючок и лишь после этого взял конверт в руки. Никакой надписи, никакого рисунка на конверте не было. Только по правому краешку виделся белесый след от клея. По этому следу Гречман и разорвал конверт. Вытащил напополам сложенный лист бумаги, развернул. Идеальным каллиграфическим почерком красными чернилами на листе было написано. «Милостивый государь! «Спешу вас обрадовать, что недавно я прибыл в богоспасаемый город Новониколаевск, где вы имеете честь быть полицмейстером. Прибыл с одной целью, ясной и твердой – сурово наказать вас за все подлые беззакония. Ровно как за нынешние, допущенные на полицмейстерском поприще – Так и за прошлые, когда вы были в меньших чинах и перебивались взятками покрасненькой. Надеюсь, вы не забыли такие эпизоды в вашей мутной биографии. Если забыли, постарайтесь вспомнить. Впрочем, советую вспоминать все свои грехи и каяться в них, каяться. Но сразу предупреждаю, что покаяние вам даже самое искреннее и чистосердечное не поможет. Я все равно вас накажу. Грабежи сегодняшней ночи прекращаются, потому как это был всего лишь пролог к первому акту. Теперь я займусь постановкой более серьезных сцен от лицезрения которых у вас обязательно появится недовольство. Бумаги, добытые мной у акцизного чиновника Бархатова и его правдивый рассказ о ваших деяниях дают просто восхитительный материал для размышлений. Этим я и займусь в ближайшее время. За сим раскланиваюсь, прощаюсь на недолгое время и желаю вам доброго здравия. В петле вы должны висеть непременно здоровым, постскриптум. И не гоняйтесь вы ради бога за каким-то конокрадом. Вы имеете дело с более серьезным противником. Подписи под письмом не было.